Русская народная сказка Медное, серебряное и золотое царство. В некотором царстве, в некотором государстве жил был царь. У него была жена, Настасья, золотая коса, и три сына: Пётр царевич, Василий царевич и Иван царевич. Пошла раз царица со своими мамушками и нянюшками погулять по саду. Вдруг налетел вихрь, подхватил царицу и унес неведомо куда. Царь запечалился, закручинился, да не знает, как ему быть. Вот подросли царевичи, он им и говорит. «Дети мои любезные!» Кто из вас поедет свою мать искать?» Собрались два старших сына и поехали. И год их нет, и другой их нет. Вот и третий год начинается. Стал Иван-царевич батюшку просить. «Отпусти меня матушку поискать, Про старших братьев разузнать». «Нет», — говорит царь, — «ты один у меня остался». Не покидай меня, старика. А Иван Царевич отвечает: Всё равно, позволишь уйду, не позволишь уйду. Что тут делать? Отпустил его царь. А седлал Иван Царевич своего доброго коня и в путь отправился. Ехал, ехал. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Доехал до стеклянной горы. Стоит гора высокая, верхушкой в небо упёрлась. Под горой два шатра раскинуты: Петра Царевича да Василия Царевича. Здравствуй, Иванушка, ты куда путь держишь? Матушку искать, вас догонять. Эх, Иван Царевич, матушкин след мы давно нашли. Да потому следу ноги не стоят. Пойди-ка, попробуй на эту гор взобраться, а у нас уже моченки нет. Мы 3 года внизу стоим, наверх взойти не можем. Что ж, братцы, попробую. Полез Иван Царевич на стеклянную гору. Шаг наверх полком, 10 вниз кубарем. Он и день лезет, и другой лезет. Все руки себе изрезал, ноги искравянил, на третьи сутки долез до верху. Встал сверху братьям кричать: "Я пойду матушку отыскивать, а вы здесь оставайтесь. Меня дожидайтесь 3 года и 3 месяца. А не буду в срок так и ждать нечего, и ворон моих костей не принесёт". Отдохнул немного Иван Царевич, И пошёл по горе. Шёл, шёл, шёл, шёл. Видит, медный дворец стоит. У ворот страшные змеи на медных цепях прикованы, огнём дышат. А подле колодец. У колодца медный ковш на медной цепочке висит. Рвутся змеи к воде, да цепь коротка. Взял Иван Царевич ковшик. Зачерпнул студёны воды, напоил змеев. Присмирели змеи, улеглись. Он и прошёл в медный дворец. Вышла к нему медного царства царевна. Кто ты такой, добрый молодец? Я Иван Царевич. Что Иван Царевич, с своей охотой или неволи зашёл сюда? Ищу свою мать, Настасью царицу. Вихрь её сюда утащил. Не знаешь ли, где она? Я-то не знаю. А вот недалеко отсюда живёт моя средняя сестра, может, она тебе скажет. И дала ему медный шарик. Покати шарик, говорит. Он тебе путь-дорогу до средней сестры укажет. А как победишь вихря, смотри, не забудь про меня, про бедную. Хорошо, говорит Иван Царевич. Бросил медный шарик, шарик покатился, а царевич за ним вслед пошёл. Пришёл в серебряное царство, у ворот страшные змеи на серебряных цепях прикованы. Стоит колодец с серебряным ковшом. Иван царевич зачерпнул воды, напоил змеев. Они улеглись и пропустили его. Выбежила серебряного царства царевна. Уж скоро 3 года, говорит царевна. Как держит меня здесь могучий вихрь. Я русского духа слыхом не слыхала, видом не видала, а теперь русский дух сам ко мне пришёл. Кто ты такой, добрый молодец? Я Иван Царевич. Как же ты сюда попал? С своей охотой или неволей? С своей охотой. Ищу родную матушку. Пошла она в зелёный сад гулять, налетел могучий вихрь, умчал её неведомо куда. Не знаешь ли, где найти её? Нет, не знаю. А живёт здесь недалеко в Золотом царстве старшая сестра моя, Елена прекрасная. Может, она тебе скажет. Вот тебе серебряный шарик. Покати его перед собой. И ступай за ним следом. Да смотри, как убьёшь вихря, Не забудь меня, бедную!» Покатил Иван-царевич серебряный шарик, Сам след пошёл. Долго ли, коротко ли, видит, Золотой дворец стоит, как жар горит. У ворот кишат страшные змеи, На золотых цепях прикованные. Огнём пишут. Возле колодец, у колодца золотой ковш на золотых цепях прикован. Не побоялся Иван Царевич, зачерпнул воды, напоил змеев. Они улеглись, присмирели. Зашёл Иван Царевич во дворец. Встречает его Елена прекрасная, царевна красоты неописаной. Кто ты такой, добрый молодец? Я Иван Царевич, ищу свою матушку, Анастасию Царицу. Не знаешь ли, где найти её? Как не знать? Она живёт недалеко отсюда. Вот тебе золотой шарик. Покати его по дороге, он доведёт тебя куда надобно. Смотри же, Царевич, как победишь ты вихря. Не забудь про меня, бедную. Возьми с собой на вольный свет. Хорошо, говорит. Красота не наглядная, не забуду. Покатил Иван Царевич шарик и пошёл за ним. Шёл, шёл и пришёл к такому дворцу, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Так и горит скатным жемчугом, да камнями драгоценными, у ворот шипящей шестиглавой змеи огнём поляд. жаром дышат. Напоил их Иван Царевич, присмирели змеи, пропустили его во дворец. Прошёл Царевич большими покоями, в самом дальнем нашёл свою матушку. Сидит она на высоком троне, в царском наряде разукрашенном, драгоценной короной увенчана. Глянула она на гостя и вскрикнула: «Иванушка, сынок мой, как ты сюда попал?» «За тобой пришел моя матушка». «Ну, сынок, трудно тебе будет, великая сила у вихря. Ну да, я тебе помогу, силы тебе прибавлю». Тут подняла она половицу, свела его в погреб. Там стоят две катки с водой, одна по правой руке, другая по левой. говорит Настасье царица: "Испей-ка, Иванушка, водицы, что по правую руку стоит". Иван царевич и спил. "Ну что, прибавилось в тебе силушки? Прибавилась, матушка. Я бы теперь весь дворец одной рукой повернул". "А ну, испей ещё". Царевич ещё испил. "Сколько, сынок, теперь в тебе силы? Теперь захочу весь свет поворачичу". Вот, сынок, и хватит. Ну-ка, переставь эти кадки с места на место. Ту, что стоит направо, отнеси на левую сторону, а ту, что налево, отнеси на правую сторону. Иван Саревич взял кадки, переставил с места на место. Говорит ему царица Настасья: "В одной кадки сильная вода, в другой бессильная". Вихорь в бою сильную воду пьёт, от того с ним никак не сладишь. Воротились они во дворец. Скоро вихорь прилетит, говорит царица Настасья. Ты схвати его за палицу, досмотри, да не выпускай. Вихорь в небо вззовьётся, ты с ним станешь он тебя над морями, над горами высокими, над глубокими пропастями носить. А ты держись крепко, рук не разжимай. У майца вихорь захочет испить сильной воды, бросится к катке, что по правой руке поставлена, а ты пей из катки, что по левой руке. Только сказать успела, вдруг на дворе потемнело, всё вокруг затряслося, влетел вихорь в корницу. Иван Царевич к нему бросился, схватил за палицу. Ты кто такой? Откуда взялся? закричал Вихрь. Вот я тебя съем. Ну, бабка надвое сказала, либо съешь, либо нет. Рванулся Вихрь в окно, да в поднебесье. Уж он насиль, насиль Ивана Царевича над землёй. Над горами, над морями, Над глубокими пропастями. Не выпускает царевич из рук палицы. Весь свет вихрь облетел, Умаялся, из сил выбился, Спустился и прямо в погреб. Подбежал к катке, Что по правой руке стояло, И давай воду пить. А Иван-царевич налево кинулся, Тоже к катке припал. Пьет вихрь, С каждым глотком силы теряет. Пьёт Иван Царевич, с каждой каплей силушка в нём прибывает, сделался могучим богатырём. Выхватил острый меч и разом отсёк вихрю голову. Тут закричали позади голоса: "Руби ещё, руби, а то живёт". "Нет", отвечает Царевич. Богатырская рука два раза не бьёт. С одного раза всё заканчивает. Побежал Иван Царевич к Настасье Царице. Пойдём, матушка, пора. Под горой нас братья дожидаются. До да по дороги надо трёх царевин взять. Вот они в путь-дорогу отправились. Зашли за Еленой прекрасной. Она золотым яйцом покатила и всё золотое царство в то яйцо запрятала. — Спасибо тебе, — говорит Иван-царевич, — ты меня от злого вихря спас. Вот тебе яйцо золотое с золотым царством, а захочешь — будь моим суженным. Взял Иван-царевич золотое яйцо, а царевну в алые уста поцеловал. Потом зашли за царевной серебряного царства, а там и за царевной медного царства. Захватили с собой полотна тканного и пришли к тому месту, где надо с горы спускаться. Иван царевич спустил на полотне Анастасию царицу, потом Елену прекрасную и двух сестёр её. Братья стоят внизу, дожидаются. Увидели мать, обрадовались. Увидели Елену прекрасную, обалдели, обмерли. Увидели двух сестёр, позавидовали. Ну, говорит Василий Царевич, молод зелен наш Иванушка вперёд старших братьев становиться. Заберём мать до царевин и к батюшке повезём, скажем, нашими богатырскими руками добыты, а Иванушка пусть на горе один погуляет. Что ж, отвечает Пётр Царевич, дело ты говоришь. «Елену прекрасную я за себя возьму, царевну серебряного царства ты и возьмешь, а царевну медного за генерал отдадим!» Тут как раз собрался Иван-царевич сам с горы спускаться. Только стал полотно к пню привязывать, а старшие братья снизу взялись за полотно, рванули из рук у него и вырвали. «Как теперь Иван-царевич вниз спустится?» Остался Иван Царевич на горе один. Заплакал и пошёл назад. Ходил, ходил. Нигде нет ни души. Скука смертная. Стал Иван Царевич с тоски в вихревой палицей играть. Только перекинул палицу с руки на руку, вдруг, откуда ни возьмись, выскочили хромой да кривой. Что надобно Иван Царевич? Три раза прикажешь, три наказа твоих выполним. Говорит Иван Саревич. Есть хочу. Хромой да кривой. Откуда не возьмись? Стол накрыт, на столе кушанье самое лучшее. Поел Иван Саревич, опять с руки на руку перекинул палицу. Отдохнуть, говорит, хочу. Не успел выговорить, стоит кровать дубовая. На ней перино пуховое, а одеяльце шёлковое. Выспался Иван Царевич, в третий раз перекинул палицу. Выскочили хоромой да кривой. Что, Иван Царевич, надобно? Хочу быть в своём царстве, государстве. Только сказал, в ту же минуту ощутился Иван Царевич в своём царстве, государстве. Прямо посреди базара встал, стоит, озирается, видит, по базару идёт ему навстречу башмачник. Идёт, песни поёт, ногами в лад притопотывает. Такой весельчак. Царевич его и спрашивает: "Куда, мужичок, идёшь?" "Да не, со обушмаки продавать, я ведь башмачник. Возьми меня к себе в подмастерье. А ты умеешь бушмаки шить?" Да я всё что угодно умею. Не то чтобы шмаки и платья сшью. Пришли они домой, башмачник их говорит: "Вот тебе товар самый лучший, шейбы шмаки, посмотрю, как ты умеешь". Ну, что это за товар? Дрянь да и только. Ночью, как все заснули, взял Иван Царевич золотое яйцо, покатил по дороге и стал перед ним золотой дворец. Зашёл Иван Сареевич в горницу, вынул из сундука башмаки, золотом шитые. Покатил яйцо по дороге, спрятал яйцо в золотой дворец, поставил башмаки на стол, спать лёг. Утром с светом увидал хозяин башмаки, ахнул. Э такие башмаки только в дворце носить. А в эту пору во дворце три свадьбы готовились. Берёт Пётр Царевич за себя Елену прекрасную. Василий Царевич Серебряного царства царевну, а Медного царства царевну за генерала отдают. Принёс башмачник башмаки во дворец. Как увидала башмаки Елена прекрасная, сразу всё поняла. — Знать, Иван-царевич, мой суженый, жив-здоров по царству ходит, — говорит Елена Прекрасная царю. — Пусть сделает мне этот башмачник к завтрему без мерки платье подвенечное, да чтобы золотом было шито, каменьями самоцветными приукрашено, жемчугами усеяно, иначе не пойду замуж за Петра-царевича. позвал царь башмачника. Так и так, говорит, чтобы завтра царевне Елене прекрасной золотое платье было доставлено, а не то на виселицу. И идёт башмачник домой невесел, седую голову повесил. Вот, говорит Ивану царевичу, что ты со мной наделал? Ничего, говорит Иван царевич. Ложись спать, утро вечера мудренее. Ночью достал Иван-Царевич из Золотого Царства под венечное платье. На стол к башмачнику положил. Утром проснулся башмачник, лежит платье на столе, как жар горит, всю комнату освещает. Схватил его башмачник, побежал во дворец, отдал Елене Прекрасной. Елена Прекрасная наградила его и приказывает. Смотри, чтобы завтра к рассвету на седьмой версте на море стояло царство золотое с золотым дворцом, чтоб росли там деревья чудные и птицы певчие разными голосами меня бы воспевали. А не сделаешь, велю тебя лютой смертью казнить. Пошёл башмачник домой еле жив. Вот говорит Ивану Царевичу: "Что твои башмаки наделали? Не быть мне теперь живому". "Ничего", говорит Иван Царевич. "Ложись спать. Утро вечера мудренее". Как все заснули, пошёл Иван Царевич на седьмую версту, на берег моря, покатил золотым яйцом. Стало перед ним золотое царство, в середине золотой дворец. От золотого дворца мост на 7 верст тянется. Вокруг деревья чудные растут, певчие птицы разными голосами поют. Стал Иван Царевич на мосту, в перильце гвоздики вколачивает. Увидала дворец Елена прекрасная, побежала к царю. Посмотри, царь, что у нас делается. Посмотрел царь и ахнул. А Елена прекрасная и говорит: "Вели батюшка запрягать карету золочёную, поеду в золотой дворец с старевичем Петром венчаться". Вот поехали они по золотому мосту. На мосту столбики точёные, колечки золочёные, а на каждом столбике голубь с голубушкой сидят, дрог-дрожки кланяются, да и говорят: "Помнишь ли, голубушка, то тебя спас. Помню, голубок, спас Иван Саверович. А около перил Иван Саверович стоит, золотые гвоздики приколачивает. Закричала Елена прекрасная громким голосом: "Люди добрые, задержите скорее коней быстрых. Не тот меня спас, кто рядом со мной сидит, а тот меня спас, кто у перильцы встаёт". Дела Ивана Царевича за руку посадила с собой рядом золотой дворец, повезла. Тут они и свадьбу сыграли. Вернулись к царю, всю правду ему рассказали. Хотел было царь старших сыновей казнить, да Иван Царевич на радостях упросил их простить. Выдали за Петра Царевича царевну Серебряного царства, а за Василия царевича, царевну Медного. Был тот пир на весь мир. Вот и сказки конец. Сказку тебе прочитала, совушка, сонюшка.